Пакет, еще пакет, тяжелый кожаный тубус с печатями на шнурках, три полотняных мешочка, тоже с печатями. Товарищ к р е ч е т о осторожно коснулся тубуса, а затем осмелел, взял в руки. «Будто из чугуна!» Комполка согласно кивнул. Внутрь не заглядывал, но там, очевидно, металлический футляр. В мешках золото, царскими червонцами. С остальным сам разберешься, но не слишком тяни с отъездом, а то и опередить могут. Иван Кузьмич в ответ лишь головой покачал. На большее его не хватило, слишком много всего сразу навалилось. В одном из конвертов нота Нкида, долгожданный документ о признании и установлении дипломатических отношений. Открывать его к р и ч и т а в не стал. Успеется, тут бы прочее разъяснить». Он поглядел на Волкова. с Комполка присел на стул, отодвинул в сторону ближайший пакет, опёрся о столешницу локтями. «Если что-то непонятно, спрашивай». «Спрашу». Иван Кузьмич присел рядом, положил ладонь на кожаный бок тубуса. «Расскажу, как понимаю, а ты поправь. СССР не хочет с Китаем ссориться. Если вы сами посольство в Пачанг пошлёте, «Будет вмешательство и нарушение их этого... суверенитета», – негромко подсказал краснолицый. «Наш Сайхо для китайцев – обычная губерния, и этот п о ч а н г тоже. Получается, не вмешательство, а вроде как два губернатора дружбу заводят, так?» Волков согласно кивнул. Юридически так. Едва ли подобная дружба обрадует китайское правительство, но придраться будет трудно. п о ч а н г откололся от с р е д и н н о й империи в 1912, когда началась Синхайская революция. Его пока никто не признал, так что вам будут рады. Договаривайся с ними о чём хочешь, устанавливай д и п ш но главное, передай почту из столицы Если получится, вы будете представлять интересы СССР в Пачанге. Комполка умолк, помолчал немного, затем ударил пальцами в столешницу. До той поры, пока в Китае не произойдут решительные и необратимые перемены, теперь его улыбка снова напоминала волчий оскал. Трудность в том, что в Пачанг сложно попасть. С запада нельзя, война, на юге тоже. Поэтому пойдете через Монголию. Там стоят наши войска, вас сопроводят до границы, а дальше – сами. «Ага», – подхватил Иван Кузьмич, – «я, между прочим, карты смотрел, наши и английские. И книжку мне в библиотеке показали, которую путешественник Козлов написал. Знаешь, что там насчет Пачанга сказано? Что города уже нет». Его пески засыпали. Козлова не пустили в Пачанг. Резко перебил краснолицый. Китайцы его просто обманули. Но другие город видели. Карта у тебя будет, но главное, мы привезли человека, который сможет указать дорогу. Этот, который радио, поразился Кречетов. Другой. Тот, что кусаться лезет. Радио. Твой сопровождающий из ЦК. Я был уже в Красноярске, когда прислали шифровку из столицы. А потом и сам он явился. Не хотел его брать, но бумаги у этого деятеля такие, что лучше не спорить. Комиссара, стало быть, назначили», – констатировал Иван Кузьмич, о т ч е т а загрустив. Волков взглянул сочувственно. «А куда деваться? Личность, кстати, известная». На войне не встречались, но слыхать приходилось. На Деникинских фронтах геройствовал, а потом в столице, в наркомате рабочей крестьянской инспекции, ценные указания давал. «Может, и ты о нем знаешь?» «Мехлис». «Мехлис Лев Захарович, член Центрального комитета РКПБ и его специальный представитель», – эхом отозвались с порога. Голос победоносного российского пролетариата стоял в дверях, волосом черен, ликом суров, взглядом ярок. Иван Кузьмич честно попытался представиться, не тут-то было. «Вы большевик, товарищ Кречетов?» Острый длинный палец, словно японский штык, устремился к его груди. Иван Кузьмич едва не поддался назад. На миг почудилось, что он в Колчаковской а то и хуже китайской контрразведки. Самому бывать не приходилось, но слухом земля полнится». Устоял, плечи расправил. «С 1917-го, товарищ Михлис, а что?» «Что?» Специальный представитель даже подпрыгнул. «Почему не обеспечили наше прибытие? Почему в городе постороннее население?» Кем и с какой целью дано указание на провокационное сборище возле аэроплана? А если бы сюда пробрались японские шпионы и белогвардейские террористы? Куда вы смотрели, большевик Кречетов? Где усугубленная, у ж е с т о ч е н а я бдительность? Ибо коммунист... Палец штык взлетел к потолку. Обязан верить только учения Маркса. Все прочее берется под подозрение и разъясняется. Иван Кузьмич беззвучно двинул губами, с трудом сдерживаясь, чтобы не ответить на все вопросы сразу, коротко и честно. По какому адресу должно направлять за разъяснениями таких горлопанов, он понял, еще будучи беспартийным. Однако, как направишь, все-таки гость, да еще и з столицы. План номер 15. Мрачно изрек он. м е х л и сосекся. к р е м глаза Иван Кузьмич заметил, как беззвучно, не разжимая тонких губ, смеется к о м п о л к а Волков. «Согласно этому плану, товарищ Мехлис, на площади присутствовала не публика, а красноармейцы и партийный актив, должным образом переодетые. А про клоуна я сам придумал, чтобы достовернее вышло. Вдруг с вами бы, скажем, товарищ из Коминтерна прилетел? Был бы ему, значит, полный реализм с классовой борьбой». И радио у нас, между прочим, имеется еще со старых времен, именем революции национализированная. Он поглядел на бородатый портрет, словно ожидая подтверждения. Меценат Юдин, насупив густые брови, солидно кивнул. Искровая станция молчала уже второй год, но наличие вправду имелось. Еще вопросы, товарищ Мехлис? Столичный гость слегка притих, но все же не потерял прыти. Палец метнулся в сторону к у п и ч е с к о г о лика. «Это у вас такой Карл Маркс? А Энгельс где?» У портрета начала отвисать челюсть. Палец между тем ткнулся в стол. «Здесь золото и секретнейшие документы. а Возле комнаты нет караула. А вдруг сюда зайдет белогвардеец? И не говорите, что этого не может быть!» «Ибо коммунист...» «Белогвардеец сейчас зайдет», — невозмутимо согласился Волков. «Умоется только. Кто ж его знал, что гражданин болтанки не переносит?» «Безобразие! Требуй меня не п е р е б и т Товарищ м е х л и с так и не смог выразить свое возмущение. Краснолицый легко дернул ладонью, и голосистый член ЦК, находившийся от него в нескольких шагах, каким-то образом влип в ближайшую стену. Постояв немного, отлип и начал медленно сползать на пол. Иван Кузьмич воспринял случившееся без особого удивления. Занимало его другое. Пассажиров в Юнкерсе было четверо. Один сейчас на полу, курьер отправлен отдыхать, остались парень в форме и при карабине, а также тот, который... Разрешите? п а р е н с карабином оказался лёгок на помине. — Водите! — хмыкнул Волков. — Готовься, Иван Кузьмич! Говорят, кусается! к р и ч е т о в ощутил внезапную робость, но виду не подал. На всякий случай, приняв суровый вид, оправил гимнастёрку, бороду огладил. Пахнуло хлоркой. На пороге появилось что-то серо-рыжее, лохматое, бородатое, в старой дырявой шинели и дырявых же ботинках на босу ногу. «Иди, иди, не задерживай!» Вошло, невнятно забурчав, взглянула из-под лобья, блеснула яркими голубыми глазами. «Помнишь, товарищ Кречетов, как мы с тобой познакомились?» Негромко спросил Волков. «Расскажи гостям!» Иван Кузьмич понял, что удивляться уже не способен. «Такое не забудешь, Всеслав Игоревич. Мы тогда за Бакичем Иродом гнались. Упустил я его под Атамановкой и вдогон кинулся через границу. Шли мы по халхе, где ч е х а р ы живут. Самое их разбойное племя. Карта кончилась, лошади устали, сухари мы почти догрызли. А тут ты посреди степи». Прервавшись на миг, дабы дух перевести, Кречетов заметил, что лохматая и бородатая слушает очень внимательно и даже кивает. Товарищ Мехлис, успевший уже встать с пола, напротив, присел на стул и отвернулся. Откуда взялся посреди степи командир 305-го полка, Иван Кузьмич решил не уточнять. «И хорошо, что встретились. Ты нам карту показал и разъяснил обстановку. Если бы мы назад не повернули, как раз нарвались бы на Унгерна, он тогда с бандой своей к Троицкасавску шел. У него с 2000 сабель, а у меня 23 человека с комиссаром и фельдшером. Так что, товарищ Волков, какой бы ты ни был, всем и тебе, так сказать, по гроб жизни». Лохматая бородатая шагнула к стене, на которой висела большая карта Сайхота и Монголии, принявшись с интересом ее рассматривать. Грязный ноготь уткнулся в бумагу, и Кричетов сообразил, что место указано абсолютно точно. Волков дернул щекой. «Сделай добро и брось в реку, тигр!» «Я не потому спросил. Тогда ты с Унгерном так и не познакомился. Теперь можешь наверстать!» Иван Кузьмич скользнул взглядом по комнате, прикидывая, кто из присутствующих Унгерн. Товарищ Мехлис на эту роль не слишком подходил. Всеслав Игоревич тоже. «Так вы, Кречетов, — послышался высокий пронзительный голос, — значит, это вы а к е р и р о в а л и в Сайхоте и разбили Бакича?» Лохматый бородатый резким движением сбросил шинель с плеч и шагнул вперед, ударив в пол с топтанными подошвами. Я еще тогда понял, что против Бакича действует талантливый и грамотный офицер. Посему смело могу сказать, что рад знакомству. Позвольте отрекомендоваться. Генерал-лейтенант Роман Федорович Унгерн. Товарищ к р и ч е т о в взглотнув, молча кивнул в ответ и покосился на Волкова. Все, конечно, на свете бывает. Однако кровавого белогвардейского палача, барона Унгерна... если верить газетам и телеграфу, поставили к стенке больше года назад. Исполнение приговора сочли возможным временно отложить, невозмутимо п о я с н и т комполка. На одном из допросов гражданин Унгерн пообещал провести Красную Армию до самого Тибета. Так далеко нам пока не требуется. «Но вам надлежит попасть в Пачанг», – подхватил лохматый. Я имел честь посетить этот город в 1912 году, а теперь с немалым интересом проделаю этот путь с вами. Касаемо же моего нахождения в живых, смею заметить, что пощады не просил и в совершенном не каялся. Поражение свое, однако, в полной мере признаю и заявляю, что готов служить великой России. Большевиков все равно прогонят, интересы же империи на Востоке следует защищать. «Враг трудового народа!» – донеслось со стула «японский наймит!» Товарищ Мехлис определенно пришел в себя. Барон, вздернув брови, втянул ноздрями воздух. «А вы, сударь, масон вавилонский!» Иван Кузьмич отошел к подоконнику и, достав кесет, принялся сворачивать козью ногу. «А теперь я лечу с вами, эх, орелики!» Скоротаю с вами время, горемычные. Видно, мне так суждено, да не знаю я за что. Эх, забудем же, забудем мы про всё.